Глава 17. Освобождение принца Евгения. Евгений, мягко позвал принца Риберт, услышав свое имя, юноша в подвале вяло поднял голову и уставился на решетку, отделявшую его от двух спасителей. Но его лицо не выражало никаких признаков узнавания. Несколько секунд он смотрел на них рассеянно, щурясь под светом фонаря, затем медленно опустил голову на грудь. На принце был темный твидовый костюм для путешествий, и Рэхсу заметил, что левый рукав был порван у верхней манжеты, а на плече виднелись пятна грязи. Испачканный льняной воротник пленника, лишенный крахмала, был наполовину расстегнут. Коричневые сапоги были развязаны, а на полу лежали кепка, носовой платок, цепочка часов и несколько золотых монет. Рексол направил фонарь в углы подвала, но не обнаружил там никакой другой мебели, кроме стула, где сидел наследный принц Позана и небольшого простенького столика, на котором стояли тарелка и чашка. Евгений! позвал Ариберт еще раз, но в этот раз его несчастный племянник и вовсе никак не отреагировал. Тогда Ариберт низким голосом сообщил Рексолу. Может быть ему плохо нас видно, но он же должен, по крайней мере, узнать ваш голос предположил Рексел твердым и мрачным тоном. В воздухе повисло молчание. Каждый из них не знал, что предпринять. Мужчины понимали, что им придется войти в этот подвал и освободить принца Евгения. Но что-то останавливало их от этого шага. «Слава Богу!» — вымолвил Ариберт, — что он не мертв. «Его состояние может быть и похуже», — уронил Рексел. «Хуже? Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду то, что он может быть безумцем. Идемте же! Почти закричал Ариберт, внезапно охваченный приливом энергии. «Диким порывом к действию!» Схватив фонарь у Рексела, он направился к окну комнаты, где проходил разговор Мисс Спенсер и Леди в красной шляпе. На мгновение Рексел не мог сдвинуться с места. «Ну!» — повторил принц, и в его голосе звучала повелительная нотка. «Чего вы боитесь?» «Не знаю», — признался Рексел, чувствуя себя глупо и неловко. «Правда, не знаю». Он нехотя последовал за принцем Арибертом через окно в комнату. На мраморной полке камина стояли потушенные свечи. Как-то автоматически, почти невольно, Рексел зажег их, и они оба оглядели комнату. Ничего примечательного. Обычная комната, довольно маленькая, скромная. Запущенная комната с некрасивыми обоями и картинами в уродливых рамах. На стуле висел мужской фраг. Дверь была закрыта. А Риберт повернул ручку, но открыть ее не смог. Заперта! произнес он. Похоже, им известно, что мы здесь. Нелепость, выпалил Рексол. Как они могли узнать? И, схватив за ручку, миллионер резко тряхнул дверь и та открылась. Я же говорю, что не заперта, добавил он. Этот маленький успех, удачно открытая дверь, казалось, вернул мужчине стойкость. Это был любопытный психологический эффект. Двух взрослых мужчин, не лишенных смелости в обычной жизни, доводило до паники лишь одно видение беспомощного существа в подвале. Постепенно они оба начали приходить в себя. В следующий миг принц и Рексол уже шли по коридору, ведущему к парадной двери дома, которая была распахнута настежь. Мужчины выглянули на улицу, но она была пуста. Три одиноких газовых фонаря с трудом освещали дорогу, придавая ей странную, почти завещую таинственность. «Та женщина в красной шляпе ушла, это ясно», — произнес Рексол. «А мисс Спенсер тоже?» — спросил Ариберт. «Нет, осталось. Она никогда бы не осмелилась уйти. Давайте найдем вход в подвал». Ступени, ведущие в подвал, к счастью, оказались хорошо различимы. Принц Ариберт едва не поскользнулся на одну из них. Свет фонаря обнажил их неровную поверхность. Молча Рексол взял фонарь и пошел первым, а принц за ним следом. Внизу был короткий коридор, где просматривалась фигура женщины, сидевшей на корточках. В ее глазах, сверкавших, как у кошки, отражался свет фонаря. Когда мужчины подошли ближе, они увидели, что это была мисс Пенсер, преграждавшая им путь. Она стояла на коленях на холодном каменном полу, а в руке держала предмет, который сначала спасители приняли за кинжал. Однако он оказался куда менее эффектным орудием самозащиты, длинным хлебным ножом. «Я слышал о вас!» — воскликнула мисс Спенсер. «Назад! Вам нельзя здесь быть!» На ее лице читалась отчаянная решимость и угроза, а тело дрожало, переполненное едва сдерживаемым возбуждением. «Послушайте, мисс Спенсер», — спокойно проговорил Рексел. «Мне кажется, мы уже достаточно поиграли в эти игры. Лучше встаньте и уходите, иначе придется выпроводить вас силой». Он невозмутимо подошел к ней с фонарем в руке. Не сказав ни слова, она воткнула нож в руку мужчине, и фонарь, потухнув, выскользнул из его рук. Рексел вскрикнул скорее от злого удивления, чем от боли, и отступил на несколько шагов. В темноте еще мерцал зловещий блеск ее глаз. «Я же говорила, не подходите!» — вскрикнула женщина. «Назад!» Рексел рассмеялся. Смех его был странным, но все же он смеялся. «Мысль о том, что эта женщина — простая служащая бюро, — сможет остановить его и принца Реберта всего лишь с помощью хлебного ножа, казалось ему забавной. Он зажег спичку, снова поднес к свече и вновь посмотрел на мисс Пенсер. «Я сделаю это еще раз», — сказала она твердо. «Нет, не сделайте, милочка», — перебил ее Арексол. Он вынул револьвер, взвел курок и навел на мисс Пенсер. «Положите эту игрушку на пол», — приказал он. «Нет, я буду стрелять». Она сжала губы. «Сказал же, буду стрелять!» — повторил Рексел. «Раз, два, три!» «Бах, бах!» Он выстрелил два раза, намеренно промахнувшись. Мисс Спенсер не моргнула. Рексел был поражен. И был бы еще больше, если бы смог сравнить ее нынешнее поведение с рабским страхом, который она испытывала прошлым вечером, когда Нелла угрожала ей. «У вас, однако, есть отвага!» — отметил миллионер. «Но это не поможет. Почему вы не даете нам пройти?» «На самом же деле, никакой отваги у мисс Спенсер и не было. Она просто предпочла этот страх другому. Женщина ужасно боялась револьвера Рексола, но еще сильнее боялась чего-то другого». «Почему вы не пускаете нас?» — повторил мужчина. «Я не имею права», — прошептала она жалобной дрожью. «Том мне приказал приглядывать за принцем». Вот и все, что смогла вымолвить мисс Спенсер. Мужчины увидели, как по ее морщинистому лицу текут слезы. Теодор Рексел стал снимать свое легкое пальто. «Вижу, придется мне снять пальто ради вас», сказал миллионер и чуть не улыбнулся. Затем одним быстрым движением он накинул пальто мисс Спенсер на голову и ринулся к ней, схватив за обе руки. Сбоку поскочил принц Альберт. Ее борьба прекратилась. Она была побеждена. «Все в порядке», проговорил Рексел. «Я бы в любом случае не стал всерьез использовать этот револьвер, разумеется». Переставшую сопротивляться женщину отнесли наверх и уложили в спальню на верхнем этаже. Она обмякла на кровати, как будто лишившись чувств. «А теперь за моим бедным Евгением», — произнес принц Ариберт. «Не думаете ли вы, что сперва стоит обыскать дом?» — предложил Рексол. «Будет разумнее знать, с чем мы имеем дело. Мы не можем позволить себе никаких ловушек и подобных штучек». Принц согласился, и они обыскали дом сверху донизу, но ничего так и не нашли. Затем, заперев парадную дверь и окна в гостиной, они снова направились в подвал. Здесь их поджидало новое препятствие. Тяжелая дверь в подвал, разумеется, была заперта, а ключа нигде не было видно. Мужчинам пришлось вернуться в комнату, где была мисс Пенсер, чтобы потребовать у нее ключ от подвала. Женщина все еще лежала неподвижно в постели. «У Тома!» Слабо произнесла она. «У Тома, клянусь вам, он взял его для безопасности». «Тогда как вы кормите пленника?» Резко спросил Рексел. «Через решетку», — ответила мисс Спенсер. Оба мужчины вздрогнули. Они чувствовали, что она говорит правду. В третий раз они вернулись к двери подвала. Рексел безуспешно толкал ее, но мог лишь чуть-чуть ее пошевелить. «Попробуем вместе», — предложил принц Риберт. «И раз!» — раздался треск. «Еще раз!» Снова треск, и верхняя петля дала слабину. Остальное уже далось без особого труда. Через обломки двери они вошли в темницу принца Евгения. Пленник все еще сидел на стуле. Ужасный шум и суматоха при взломе двери, казалось, не вывели его из оцепенения. Но когда принц Ариберт заговорил с ним по-немецки, то он посмотрел на дядю. — Не хочешь ли ты пойти с нами, Евгений? — спросил Ариберт. — Зачем тебе здесь оставаться? — Оставьте меня в покое, — прозвучал странный ответ. Просто оставьте, чего вы хотите. Мы пришли вытащить тебя из этого происшествия, мягко объяснил Ариберт. Рексел отошел в сторону. Кто этот человек? резко спросил Евгений. Это мой друг, мистер Рексел, англичанин. Точнее, я бы сказал, американец, которому мы многим обязаны. Пойдемте, поужинаем вместе, Евгений. Не пойду, упрямо ответил принц. Я жду ее. Вы ведь не думали, что кто-то удерживал меня здесь против моей воли. Я говорю вам, что я жду ее. «Она сказала, что придет!» «Кто она?» – спросил Ариберт, подыгрывая ему. «Она!» – воскликнул Евгений. «Ну, вы же знаете! Я забыл, конечно! Вы не знаете! Не спрашивайте! Не допытывайтесь, дядя Ариберт! У нее была красная шляпа!» «Я отведу тебя к ней, мой дорогой Евгений!» Принц Ариберт положил руки на плечи племянника, но Евгений резко оттолкнул его, встал, а затем снова опустился на стул. А Риберт взглянул на Рексела, и они оба перевели взгляд на принца Евгения. Лицо юноши было покрасневшим, а левый зрачок заметно больше правого. Он дрожал, бормотал странные обрывки фраз, то ворчал, то стонал. «Его разум нарушен», — прошептал Рексел по-английски. «Тссс», шикнул принц Ариберт. «Он понимает английский». Но Евгений не обратил никакого внимания на этот диалог. «Нам лучше как-нибудь поднять его наверх» произнес Рексел. «Да», — согласился Ариберт. «Евгений, дама в красной шляпе. Та, которую ты ждешь, ждет наверху. Она послала нас, чтобы позвать тебя. Пойдешь?» писа! воскликнул бедняга с какой-то слабой злостью. «Почему вы не сказали этого раньше?» Принц поднялся, покачнулся в сторону Ариберта и тут рухнул на пол. Он потерял сознание. Двое мужчин осторожно поддерживали его, поднимаясь по каменным ступеням и уложили на диван. Он лежал, странно, дыша носом, с закрытыми глазами и сжатыми пальцами. Время от времени по его телу пробегал судорожный спазм. «Кто-то из нас должен вызвать врача», — произнес принц Риберт. «Я...» — начал Рексол. В этот момент раздался резкий стук в окно гостиной. И оба, Рексол и принц, испуганно обернулись. В большой стеклянной створке показалось лицо девушки. «Это была Нелла». Рексол открыл замок, и она вошла внутрь. «Я вас нашла», — торжественно произнесла девушка. «Могли бы хоть предупредить?» «Я не могла заснуть». «Спросила у персонала отеля, ушли ли вы отдыхать. Они сказали, что нет». «Тогда, догадавшись, где вас искать, я тихонько выскользнула из гостиницы». Рексол собрался задать вопрос о смысле ее авантюры. Но она мягко остановила его жестом. «Что это?» — указала Нелла на фигуру на диване. «Это мой племянник, принц Евгений», — ответил Ариберт. «Он пострадал? Сухо поинтересовалась девушка. «Надеюсь, что нет. Он болен», — произнес Рексел. «У него расстройство мозга». Нелла начала осматривать потерявшего сознание принца с профессиональной ловкостью человека, прошедшего лучший курс ухода в госпиталях Нью-Йорка. «У него мозговая лихорадка», — сделала вывод девушка. «Вот и все, но и это уже очень плохо. Знаете ли вы, есть ли где-то кровать в этом странном доме?»